2.10. Попытки романовских историков замести следы захвата Сибири в конце XVIII века. По поводу сибирского золота историки рисуют нам совершенно нелепую картину. Говорят так, якобы еще в XVII веке романовы были уже хорошо осведомлены о принадлежащих им золотых и медных рудниках Урала и Сибири. Более того... Сохранилась якобы подлинная грамота царя Федора Алексеевича Романова от 1679 года в Сибирь с повелением проверить сведения об имеющихся там рудниках и начать их разработку. В грамоте содержатся подробные сведения о многих сибирских рудниках, в том числе и золотых. Вот что пишет о ней Г. Спасский, который сам же ее первый и опубликовал, В 1819 году известие о семь открытий горных руд в Сибири, примечание автора, дошло в Москву и в 1679 году июля 29 дня последовало об оном и о всех прочих в Забайкальской стране рудных приисках грамота от имени царя Федора Алексеевича, голове Нерчинского острога Самойле Лисовскому чтобы он сыскивал руды, чинил опыты над ними и плавить их велел. «Спаский Г. О чудских копиях в Сибири» Сибирский вестник, издаваемый Григорием Спасским, 1819 год, часть 7, Санкт-Петербург, морская типография, 1819 год, страница 127-128. Но не странно ли, что после столь недвусмысленного царского указа, направленного в Сибирь из Москвы, не последовало никакого заметного увеличения добычи золота в романовской России? Крайне странно и то, что сибирская золотая лихорадка возникает через целых 130 лет после этой грамоты, которой про сибирские рудники уже все написано. Получается, что весь XVIII век, Романовское правительство, якобы сидя на испокон веков, принадлежащих ему сибирских золотых запасах, и прекрасно зная у них, упорно отказывало себе в добыче сибирского золота. Историки могут возразить, что романовская Россия XVIII века все-таки добывала в Сибири некоторое количество золота. Но давайте посмотрим, какое именно. Оказывается, совершенно ничтожное. Например, считается, что на знаменитом Уральском Березовском месторождении, с которого якобы в 1745 году начинается история золотодобывающей промышленности Романовской России. Первые годы освоения месторождения добыча золота была смехотворно мала. За 8 лет 1745-1753 годы она составила всего 400 грамм. шер эл золото, Москва, Земля, 1999 год, страница 14. Для сравнения, в 1800 году на том же месте было добыто 261 килограмм золота за один только год. Смотри там же. Ту же картину мы видим и на нерченских забайкальских рудниках. Якобы в 1714 году там было получено самое первое в Романовской России золото для нужд государства. Смотри там же, страница 10-11. Рудники эти начали разрабатываться весьма неспешно, лишь с 1719 года, через пять лет после своего открытия. Причем первые 30 лет золото получали всего-навсего сотни граммов в год, а именно за 29 лет с 1719 по 1747 год с Нерчинских рудников было получено 18,4 килограмма золота, что составляет в среднем около 600 граммов в год. Смотри там же. И лишь после разгрома Пугачева картина резко меняется. В конце XVIII века ежегодная добыча золота на тех же Нерчинских рудниках составляла уже 15-30 килограммов в год, то есть в десятки раз больше. Смотри там же. Но, может быть, сибирские золотые рудники в XVIII веке так медленно разрабатывались потому, что Санкт-Петербургская казна не испытывала особенной нужды в золоте? Нет. Положение дел было прямо противоположным. Романовская государственная казна в XVIII веке испытывала наиболее острый недостаток в золоте и серебре за всю свою историю. Широко известен курьезный случай, когда Михаил Васильевич Ломоносов, которому в 1748 году присудили 2000 рублей государственной премии из-за нехватки в казне серебряной и золотой монеты, был вынужден получить деньги медью. Вес премии составил более трех тонн. Ее привезли Ломоносову на десятках подвод. Конечно, нам постараются возразить, что, дескать, благодаря извечной отсталости, в 18 веке мы еще просто не умели толком добывать золото. Вначале пришлось долго учиться у просвещенных иностранцев. И лишь к концу XVIII века, познав, наконец, основой европейского горного дела, наши предки смогли приступить к основательной разработке своих золотых месторождений, после чего добыча золота в России резко пошла вверх. Но и это возражение несостоятельно. Дело обстояло в точности наоборот. Россия имела опыт горного дела как ни одна другая страна. Именно опыт российской науки и практики во многом способствовал открытию золотых месторождений в других странах и континентах. Развитие русской науки и золотого дела вызывало постоянный и глубокий интерес многих ученых Европы. Научные представления о геологии и закономерностях размещения месторождений на Урале помогли предсказать открытие богатого золота Калифорнии и Австралии. там же, Страница 20-я, 21 Огромный вклад в развитие горного дела и, в частности, золотодобычи внёс великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов. Ниже мы ещё вернёмся к этому. Рисуемая историками картина полной неспособности романовской России добывать уральское и сибирское золото в течение всего 17 и почти всего 18 столетия при наличии собственных богатейших золотых месторождений, самых передовых разработок в области золотодобычи и при крайне острой нужде государственной казны в золоте, выглядит совершенно невероятной. Как все это понимать? Согласно нашей реконструкции, все объясняется просто. Надо лишь понять, что до 1774 года Урал и Сибирь не принадлежали Романовым поэтому Санкт-Петербургские власти просто не могли добывать там золото. Захватив Сибирь в 1774 году, Романовы прежде всего присвоили золотой запас Тобольских царей, то есть то золото, которое было добыто сибиряками раньше, и лживо сделали вид, будто бы все это золото они добыли сами. В 1750-х, 1780-х годах из принадлежащих им сибирских рудников, что, с одной стороны, создало видимость исконной принадлежности Сибири к романовской России. Дескать, раз мы добывали в середине 18 века сибирское золото, значит, уже тогда владели Сибирью. С другой стороны, это ложь сгладила на бумаге скачкообразный рост золотых запасов Санкт-Петербурга после победы над Пугачевым и создала видимость непрерывного роста российско-романовской золотодобычи, начиная якобы с 1750 года, то есть еще за два десятка лет до Пугачева. Однако скрыть правду до конца не удалось. Полная неосведомленность романовской России середины XVIII века о сибирских золотых приисках ярко проявляется, например, в общем географическом описании России составленным в 1737 году Василием Татищевым. Татищев, руководивший горным делом при Петре I, в своей книге пишет следующее. «Чтоб в Сибири так студеном климате золотая руда могла быть, об этом сумнение немало, если токмара рассудить какого великого жара солнечного потребно». «Что же мы видим?» Поразительную вещь, оказывается, в середине XVIII века Татищев, как и западноевропейские ученый того времени, полагал, что рассыпное золото образуется на поверхности Земли от жара солнечного. То есть может существовать лишь в жарких странах, таких как Египет и Индия. Это ошибочное мнение продержалось в европейской науке до тех пор, пока в 1761 году Михаил Васильевич Ломоносов впервые заявил о происхождении золотых россыпей от разрушения верхних слоев коренных подземных месторождений золота. Именно Ломоносов впервые обосновал возможность существования золотых россыпей в Сибири и вообще на северных широтах. А прежде для европейцев это казалось невозможным. Получается, что во времена Ломоносова европейские ученые еще ничего не знали о сибирском рассыпном золоте. и Иначе Ломоносову не пришлось бы доказывать возможность его существования. Но возможно ли, что романовская Россия XVIII века, имея доступ к сибирским золотым приискам, ничего не знала о них? Вряд ли. Тем более, что многие из этих рассыпей прежде уже разрабатывались а потому открыть их не составляло никакого труда. Однако, как видно из слов Татищева, в Санкт-Петербурге, как и в Европе, считали невозможным существование рассыпного золота в Сибири. Это значит, что доступа в Сибирь санкт-петербургские власти в те времена еще не имели. Отметим, что Василий Татищев, говоря о невозможности существования рассыпного золота в Сибири, имеет в виду также и Урал, поскольку в понятии «Сибирь» тогда входил также и Урал. Значит, и Урал в середине XVIII века еще не подчинялся Романовым. Кстати, по тем же соображениям, в Западной Европе никогда не могло быть приисков рассыпного золота. Иначе бы европейские ученые, зная, что рассыпное золото у них когда-то добывалось, не могли бы полагать, что золотой песок может возникнуть лишь от сильного солнечного жара. Грубое заблуждение европейских ученых относительно природы рассыпного золота, продержавшееся вплоть до открытия Ломоносова, ясно показывает, что европейцы XVIII века еще ничего не слышали, о своих якобы существовавших из древле западноевропейских золотых приисках, придуманных историками гораздо позже. Из всего сказанного вытекает, что упомянутая выше грамота Фёдора Алексеевича якобы 1679 года о разработке сибирских золотых месторождений является подделкой, изготовленной уже после захвата Романовыми Сибири в конце XVIII века. Цель подделки ясна – доказать, что Сибирь якобы всегда принадлежала Романовым. И действительно, Геспаски, впервые опубликовавший эту грамоту в издаваемом им «Сибирском вестнике» за 1819 год, ни словом не обмолвился, откуда он ее взял. Грамота Федора Алексеевича была напечатана им безо всяких ссылок.